Часть двадцать Против этого бога стоит две сангоку-надыка. и анти-надыка. Шикигами-антинадыка. Шикигами махала резцом, не желая подчиняться, и пыталась проткнуть мне живот. Было вполне предсказуемо, что она после освобождения снова попытается меня пырнуть, и стоило бояться этого, однако я решила сотрудничать с ней, как бы быстро это не разочаровывало. Думаю, она скорее зла на богиня Деко, чем приняла меня как своего мастера и творца. Хотя анти-надека ведь это прямое воплощение моей злости. Кроме того, злость анти наверное, куда сильнее моей. Предполагается, что шикигами будут равны между собой. Однако поведение богиня Деко по отношению к Тихоне Деко и Наде Кокетке просто непростительно. Так что это не просто сотрудничество, не просто использование. Анти-надека со мной ради моего плана. «Ха?» – нахмурилась богиня Деко. «Наверное, я подумала, что это какая-то иллюзия». «Да, конечно. Перед ней стояло две сангоку-надыка, насдока и анти-надыка, однако внешне они обе выглядели как насдоко. Стрижка под мальчика, платьецу кихитян, сандалии неподходящей одежде, дизайн обманывает, нет никаких различий. Будто копии друг друга, как те сто, сейчас их число уже значительно сократилось, осталось не больше сорока. Панталон-надыко». Естественно, анти изначально с прямой чёлкой в Юкате была переработана под Наздека. Намёк мне, конечно же, дала Надека Кетка, которая сказала, что хочет это платье в следующий раз. анти будет первой. Прошу. Такой вот редизайн. Теперь не узнать, которая из двух сангуку какая. Богиня Деква растерялась. Такая же реакция, как у кошки или собаки, которые посмотрелись в зеркало. Или в данном случае стоит сказать, как у змеи». Не сказала бы, что я сейчас в этом хороша, но когда я была богиня Деко, мои и без того неблестящие способности думать и рассуждать практически опустились на дно, словно стало маленьким ребёнком. Такова цена за непропорционально мощную силу божественного класса, поэтому она, естественно, поймает когнитивный дизонанс перед двумя сангу-кунадека. Если так подумать, богиня Деко использовала приманку и массово произвела панталона Деко, при этом даже не думая о них как товарищах, это показывает её примитивную детскость, это тоже непростительно. Конечно, они совпадают не полностью, но разобраться всё равно невозможно. Обе они, антинадыка надека и Наздека, бросились вперёд. Из всех сил побежали к богине Деко. Внешне-то схожи, но превзошедшие ограничения силы Анти-Надека способны развить скорость, сравнимую со скоростью Камбруса на короткой дистанции, и, следовательно, та, которая быстрее, это точно не Наздека потому стоит контролировать темп. Симпатично движутся. Никто не выбивается. Обе нас, Деко. И обе они держат в руке листок, чтобы запечатать богиня Деко. Конечно же, запечатать шокигами может только художник, я. Для антинадеков, печатать этот белый лист в богиня Деко абсолютно бесполезно и бессмысленно. Однако богиня Деко должна попасться на этот блеф, что будет для неё фатально. Две бегущие Сангуку-надека. Кто настоящая, кто фамильяр. «Пора уже делать окончательное решение». Поскольку командир богиня Деко совершенно растерялась, выжившие панталоны Деко начали подниматься. Их произвели массово, и потому мыслительные способности у них задарможены. В головах панталона Деко, который не способны воспринимать тонкости, никогда бы не родилось идеей встать на пути у дабл-наздека, бегущих прямо по расчищенному Unlimited Rollbook'ам пути. «Нет, никак. Убью обеих!» пробормотала до того хмурая богиня Деко, словно нашла идеальный ответ. Слишком глупа, чтобы думать, слишком устала от этой растерянности. В этот момент у неё в обеих руках появилась по огромному змеиному клыку. Клыки с ядом. Таким клыком она расщелнила нокитян. Его острота, его прочность, его ядовитость практически равно расцо. Без какого-либо колебания, без злости или враждебности богиня Деко словно ребёнок, довещий муравья, словно среднеклассница режущая змей. Раз и два. Взмахнула ядовитыми витамиклаками в разные стороны, швырнула. Астрия клыков резко брошенные, как слова, покуда милой невинен винен можно стремительно пронзили обеих Сангокунадека. В отличие от Антинадека, которая пыталась проткнуть мне живот, богиня Дэко, словно желая покончить все разом, метнула копии и пронзила наши лица, будто чистый лист. Антинадека, которая находилась слева от нас Дэка, взвилась в воздух, растерялась. А за ней и Насдака, которая находилась справа от Насдака, тоже взвилась в воздух и рассеялась. А Что?» «Да, обе фальшивки. Ты попалась!» Сказала я. Я, наконец, пролезла прямо за спину, сконцентрировавшись на переднем плане богиня Деко, и с хлопком зажала её в чистый лист. Победила в себе зло. Итак, оставив правую руку Ананукитян, богиня Деко покинула трёхмерный мир... Одновременно с этим около сорока панталона деко, которым удалось выжить, затухая вернулись в состояние обычной бумаги. И что же дальше? Сунгоку Надека одета так же, как панталона деко, чтобы незаметно пробраться в тыл, то есть я одна осталась здесь. Это было очень трудно испытать, но по прошествии годы я наконец раскрыла свою гадкую сторону. Ведь нет ни бога, ни Будды».